Глава 38. Мы поднимаемся по винтовой лестнице и проходим через второй этаж к неприметной деревянной двери. Бетонные ступени за ней ведут наверх, в темноту. По лестнице мы забираемся вдоль северной стены здания на третий этаж. Ни перил, ни ограждений. Ступени заканчиваются квадратным проемом на третьем этаже. Стоя в полумраке на верхних ступеньках, я всматриваюсь в очертания заброшенного помещения. Ряды колонн, будто редкие деревья в огромном поле. Одно большое открытое пространство. Здесь нет света, нет тепла. Здесь негде спрятаться, отсюда некуда бежать. Следом поднимается Вилнер и застывает позади меня. Я стараюсь не думать о своей уязвимости и решительно иду вперед. В 20 метрах от меня, почти в самом центре помещения, я замечаю под потолком временный карниз, с которого свисает медицинская простыня. Этот импровизированный занавес отгораживает небольшую часть пустующего этажа. Везде вокруг темно, и лишь с обратной стороны простыня ярко подсвечена медицинскими софитами. На ткани, как в театре теней, видны черные силуэты предметов. Вот кровать. Рядом стойка с реанимационным монитором и пучок проводов сзади. Вот фигура Кодал. Ее тень постоянно в движении, то растет, то уменьшается. Доктор ходит, методично выполняя какую-то работу. С каждым шагом сердце бьется в груди все сильнее. Я слышу жужжание аппаратуры. В нос и горло ударяет запах антисептика. Во рту становится сухо. Желудок начинает ныть от страха. Липкими пальцами я сжимаю в кармане шприц. Это последнее мгновение, пока я в ясном сознании. Скоро я окажусь во власти доктора Кодал которая безвозвратно меня изменит и превратит в счастливого человека, как и обещала вначале. Я приближаюсь к занавешенному участку. Сзади молча шагает мой бдительный страж. Я медленно, сантиметра за сантиметром, вынимаю из кармана шприц и смотрю на янтарную жидкость внутри. В отличие от серого препарата, который Кодал использует для седации, Антидот не помог бы мне обездвижить Вилнера. С моим везением препарат только улучшил бы скорость его реакции и сделал бы этого великана еще сильнее. Я нарочно громко шагаю, чтобы заглушить щелчок при открытии порта на запястье. Просовываю иглу шприца в крохотное отверстие и жму на поршень до упора. В последние остающиеся в моем распоряжении доли секунды я успеваю закрыть порт и убрать пустой шприц обратно в карман. «Мистер Мейсон поворачивается ко мне доктор Кодал, когда я прохожу за занавеску. «Готовы?» Из безжизненной темноты я попадаю в царство яркого света и кипучей деятельности. В ослепительных лучах круглой операционной лампы Кодал... Смотрится очень органично. Она в белоснежном медицинском халате, маске и шапочке завершает последнее приготовление к сеансу. «Да?» Передо мной светло-бежевая больничная кровать. На одеяле, в целлофановом пакете, лежит аккуратно сложенная голубая рубашка пациента. «Готов?» — добавляю я. «Что ж, тогда...» С печалью в голосе говорит Кодал. «Мы постараемся сделать все как можно мягче». «Обещаю». Я подхожу к рубашке, рву целлофановую упаковку, бросаю джинсы и джемпер на пол. Чувствую легкое дуновение теплого воздуха. Я надеваю рубашку, завязываю тоненькие веревочки на спине и без лишних слов сажусь на край кровати. Кодал ходит туда-сюда, неторопливо выкладывая нужные инструменты на поднос. Вилнер уже в медицинском халате, тщательно моет руки над тазиком из нержавеющей стали. Внезапно мой страх отходит на второй план. Меня распирает от энергии, основание черепа пощипывает, будто от тока. Хочется, чтобы Кодл и Вилнер двигались быстрее. Раньше действие антидота наступало сразу. Я ощущал резкий приток энергии и адреналина. Коктейль препаратов был создан специально для нейтрализации седативного вещества. Однако антидот мне всегда вводили после наркоза. Неизвестно, как подействует янтарная жидкость, введенная до седации». Я цепляюсь за призрачную надежду, что антидот сохранится у меня в крови подольше и хотя бы частично нейтрализует наркоз. Одно мне ясно, хоть я и не специалист. Чем больше времени пройдет между инъекциями, тем меньше шанс их взаимодействия. «Порядок действий у нас такой же, как раньше», — поясняет Кодол. «Сначала самые яркие воспоминания...» затем более глубинные переживания и эмоции. Мы разбудим вас для контрольной беседы, и если останутся непроработанные участки, мы их доделаем. Но я уверена, мы справимся с первого раза. Прекрасно. Бормочу я, старательно изображая покорность. Давайте поскорее покончим со всем этим. Буквально секундочку. Отвечает Кодол не отрываясь от приготовлений. В нашем деле торопиться нельзя. Понимая, что шансы на успех тают с каждой секундой, я ложусь на кровати и тихо жду. Кодал берет с рабочего стола поднос и идет ко мне. Я вижу у нее в руках шприц. Яркие лучи операционной лампы просвечивают сквозь полупрозрачную серую жидкость. Доктор подносит шприц к моему запястью, и неожиданно замирает. Я мысленно молю ее ввести мне препарат, пока еще не поздно. «Перед тем, как мы начнем, хочу сказать...» Задумчиво говорит Кодал, подыскивая нужные слова. «А у меня от внутреннего напряжения каменеют все мышцы». «Как бы вы себя не почувствовали после сеанса, и пусть мы так и не сошлись во мнениях, надеюсь, что...» «Да начинайте же, черт возьми!» — рявкую я. Кодал молчит, ошеломленная моим откровенно наплевательским отношением и тем, что я скорее готов впасть в бессознательное состояние, нежели выслушать от нее еще хоть слово. «Конечно!» Доктор, наконец, приходит в себя. «Увидимся после сессии». Я слышу, как с мягким щелчком... Открывается крышка порта. И вот по моей вене бежит седативная, смешиваясь с уже находящимся в крови антидотом. Однако действие наркоза оказывается мощнее. Голова тяжелеет. Я проваливаюсь в мягкие объятия кровати. Яркий свет меркнет перед глазами. Меня окутывает ватный туман. И я лечу куда-то вниз — мимо самых темных закоулков разума к абсолютно лишенному мысли небытию. На пороге полной темноты в голову приходит последняя мрачная мысль. Когда я проснусь, то не буду знать, сколько времени находился без сознания. Ощущение времени скроется за черным облаком наркотического сна. Я могу очнуться через пять минут, или через пять дней, или много позже. Я проваливаюсь в черную бездну, не зная, когда снова увижу свет. И я его вижу. Все начинается с искры. По телу прокатывается волна электрического тока. Потом второй раз, третий, четвертый. Покалывание усиливается, словно огонь резкими толчками растекается по моей нервной системе. Я чувствую, как тепло поднимается к животу все выше и выше, а потом мозг будто освещается рядами огней. Я сразу же тщательно анализирую каждую свою мысль, каждое чувство. Ничего не поменялось. Ярость и возмущение в ответ на вранье Кодал, ужасное открытие, что меня держит в заточении, травмирующие образы, Патолога анатомического вскрытия, жестокие прощания, призраки на полароидных снимках, плавящиеся винил и желтая бумага в огне. Я чувствую бесчеловечность содеянного Кодал. Из моего сердца методично, причиняя мне дикую боль, вырывали огромную любовь, и теперь от нее почти ничего не осталось. «У меня есть все, что нужно», для последней отчаянной попытки. Лежу с закрытыми глазами, мое тело расслаблено, дыхание спокойное. Я медлю, не решаясь переступить черту, за которой начнется яростная, мучительная борьба, однозначно опасная и, возможно, обреченная на неудачу. А за что я, собственно, сражаюсь? За шанс вернуться домой с незалеченной раной? за шанс сбежать со всей своей болью. Я бы мог дождаться, пока в крови перестанет бурлить антидот и заснуть под действием наркоза. Я мог бы не хвататься за эту возможность, не подвергать себя опасности и зажить обычной счастливой жизнью, без душевных травм, без борьбы, без чувства вины. В конце концов, если я очнусь после успешного безболезненного сеанса, уже не думая, что пострадал от действий Кодал, то обвинять ее будет некому. «Тебе страшно?» — вопрос застает меня врасплох. Я слышу эти два слова совершенно четко, как и тревогу в ее голосе. Воспоминание уже не то, что раньше. Не знаю, почему сейчас всплыло именно оно, и все же я наслаждаюсь им. Я остался бы здесь навсегда. Я снова в нашей с Джулией первой съемной квартире. Лежу в кровати и рассматриваю потолок. Сна ни в одном глазу. Меньше часа назад мы занесли сюда последнюю коробку. После целого дня, проведенного в сборах, перетаскивании и транспортировке вещей, мы рухнули без сил. Новая кровать так и манила и мы не смогли противиться ее зову. Но стоило мне улечься, как спать расхотелось. Своим взглядом я почти прожег в потолке дыру. В голове бесконечно крутились одни и те же мысли. Что отныне я живу не один, что в кровати меня всегда будет кое-кто ждать, и что пагубные привычки моей безбедной юности теперь предстанут во всей красе перед самым дорогим мне человеком. Я понимал, что это серьезный шаг, но до того момента не догадывался, насколько. Помню, как меня накрыла паника. «А если я наделаю ошибок? А если все испорчу? А если она увидит, что я совсем не тот, каким казался?» «Тебе страшно?» раздается рядом со мной. Как будто говорящий тоже смотрит в потолок. Дрожащий голос выдает нескрываемое волнение. Сара говорит, когда с кем-то съезжаешься, то уже не можешь сглаживать углы. Слышится тихий голос. Не побудешь в одиночестве, чтобы остыть, не возьмешь паузу. Вы живете вместе, а дальше вы либо женитесь, либо расстаетесь. И вот мы тут. «Тебе страшно?» Под покрывалом робко тянется рука, сантиметр за сантиметром, пока не замирает ровно на середине расстояния между нами. Моя рука медленно движется навстречу, и, наконец, наши пальцы переплетаются. «Мне?» Я слегка киваю, по-прежнему глядя в потолок. «Да, очень. Хорошо». Слышится рядом потеплевший от улыбки голос. Честно говоря, мне стало легче. «Ага, мне тоже», — признаюсь я. Помню, я тогда облегченно выдохнул. Я и не думал, что может быть так легко. До того дня я не испытывал ничего подобного. Я тут же с улыбкой закрыл глаза и уснул крепким спокойным сном. Никогда в жизни я не чувствовал себя настолько счастливым, защищенным и храбрым. А потом я очнулся.